Глава 28. Умрёшь за меня? После вспышек в ущелье Пенелопа бродила сама не своя, повторяя, что всех там должно быть перебили партизаны. Связаться с разведчиками не удалось. Время от времени рыжая бросала на меня растерянный взгляд, и я искренне хотел побыть рядом. Но Язава и Тьель так радовались выстрелам, что я и не знала, куда себя деть. Да и побавилась шастать среди эзеров из-за марады. Неприятно было осознавать, но присутствие бритца в лагере стало гарантом моей безопасности, что правда, то правда. В сумерках я прихватила банку с брызгами, бесполезной ленком, над которым давно ковырялась, и выскользнула за внешний контур. Никто не остановил, бежать здесь всё равно попросту некуда. Ветер сбивал дыхание, но я терпела ради того, чтобы побыть одной. Прислонившись к пузатому ледяному шару на краю долины, я разложила детали и принялась колдовать над приёмником. День ото дня потребность отправить сообщение становилась маниакальной. Старенький Ленком, когда-то давно работал от карминских спутников, и теперь я мастерила из него двойного агента, подключала к аппаратам Эзеров. В банку извинили брызги, Ленком ловил неустойчивый и слабый, но подающий надежду сигнал от вражеских спутников я снова был почти счастлив и здесь в одиночестве не стыдилось этого пока сзади не шаркнуло я подскочил, чтобы обоежать ледяной шар он к противоположной стороне моего убежища прильнул кайнерт бриц сидел в наушниках, скрестив ноги а над его кедами плясали голограммы. Тексты на разных наречиях, какие-то символы — горы справа, горы слева, горы сверху. И в центре — грозный белый змей с лиловой гривой. Бритц делал вид, что не замечает ничего вокруг. Я долго боролась с желанием раствориться, а потом спросила. — Круз вернулся? Да, и сделал музыку громче. Пенелопа волновалась, зачем-то буркнула я и вернулась на свою половину. Настроение испортилось, кровь застучала в уши. Это мое убежище, здесь мой ночник, но раз Бриц дал понять, что не собирался вторгаться в мои дела, то так уж и быть. Тоже сделаю вид, что здесь никого нет. Я достала флакончик с кровью и брызнула в банку с брызгами. Сытые мухи светились ярче. Не пойму, тебе здесь что? Неприятностей мало? Данеслось сверху. Бриц сидел верхом на шаре и пялился на брызгак. О, конечно, конечно, его принесло на запах крови. На этой стороне мои правила. Я провела невидимую черту по льду носком ботинка. Война, плен, рабство это всё игра для тебя? Что-то вроде. Вы же не считаете всерьёз, что человек может владеть человеком? Между взрослыми разумными людьми не может быть права собственности. Он убрал наушники в карман и уселся поудобнее. А что же между нами? общественный договор вы эксплуатируете в меру наглости а я думаю что хочу в меру наглости и то что у меня вот здесь постучала пальцем по главе и здесь по сердцу оно недоступно к заказу на твоём месте я бы попрактиковался отрыхивать люлей если собираешься кровоточить среди кровососов Довольно неловко проповедовать ценности трансгуманизма со живалами на шее. И на ком же мне попрактиковаться? Лучше всего на мне, предложил бриц. Сумеешь царапнуть весь лагерь, будет держаться от тебя подальше. Вы же будете всё отрицать. Зачем? Репутация. Преемлела я всё ещё надеюсь, что это шутка. Кренерт отстегнул оружие, снял портупею и достал нож из рукава. Мне опять нужен словарь, чтобы узнать, что такое это репутация. Лансе склизнул с шара и протянул мне второй нож. Я взяла его за кончик, как крапиву. Без эфеса, без рукояти, голый кусок металла чуть толще с одной стороны и тоньше с другой. Обоюда острый клинок в виде полумесяца. Наверное, он эффектно балансировал на кончике пальца. Вот если бы я ещё умела с ним обращаться. Керамбит познакомил нас с бритс. Так вот, чем он меня сейчас убьёт? С чего начнёт? В мгновение ока Эзер оказался позади, его локоть обхватил мою шею, а керамбит кольнул под язык. Из этой позиции он надавил на кончик лезвия. Нет, я махалась и повизгивала, но ни один удар не попал в цель. Не то, чтобы вообще я понимал, куда бью. Моей целью был Эзер целиком. Счастье, что удалось вывернуться из захвата и отскочить. Шаг и меня пикнули под колено, заваливая ничком. Удержавшись на четвереньках, я описала полукруг лезвием и развернулась лицом к Бритцу. Керамбит свистнул у него над головой. Чёрт, нема. Ещё попытка, и земля выбила из меня дух. Лёд таял под затылком, холодил за шиворот. И всё. Кайнард смотрел спокойно, как я приходила в себя. Лёгкие свистели от страха, я что-то пробулькала в ответ. 13 секунд, и ты сдалась. Я думала, вы на самом деле убиваете. И ты сдалась, повторил он, поднимая меня с ледяной глазури. В этих прикосновениях уже не было ничего общего с теми и народнорезкими, как в драке. Какие были, настоящий мне неизвестно. Даже не пытайтесь меня стыдить. Целых 13 секунд против Рой Маршала. Заметя не обращался, не выпускал крылья и не использовал ведущую руку. Осталось только глаза завязать. Ну так завяжите. Я оторвала полоску от плантина и швырнула ему. Мне показалось, это было уже ой как через чур. Так насиловать границы его терпения, но Кайнерт подобрал ткань. Просто подошёл и подобрал с земли. Ты какая-то напряжённая. Он задумчиво похрустел плечами. Что ж, попробуем под музыку. Драться под музыку? Ну, психолог и ерунды не посоветует. На. Это композиция, под которую меня в болоте утопили. Наушник был ещё тёплый. Я щёлкнула им за ухом как клипсой. Звук передавался в виде вибрации в обход слухового прохода прямо на улитку, при помощи костной проводимости. Бритц что-то настроил, и в моей голове зазвучал минор. Это реквием. Он завязал глаза моей тряпицей, сложив её вдвое и дважды обернув голову, а я сделала вид, что поверила. Там сначала медленно. Слушай. Ария за тогда можно будет. Вот вместо вопросов и надо было резать. Теперь жди другого случая. О, напряжение растёт вместе с басами. Это эффект инфразвука. Он заставляет сердце принять высокий старт. Но ты пока этого не осознаёшь и не дёргаешься зря. Не дёргайся, я говорю. Да как же он видел? В следующие секунды я не сводила глаз с противника, чтобы не дать ему дважды за вечер застать меня врасплох. Ударные подгоняли сердце. Каждой клеточкой я ощущала сейчас броситься. Не сопи, Ула. Он не двигался, и даже веки под тряпкой не дрогнули. Сейчас. Плечи расслаблены, дыхание будто во сне. Вот сейчас. Ожидание удара стало невыносимым. Зачем я слушала эту музыку, когда давно могла бы мой керамбит заскрежетал о его керамбит. У самого шии бритс перехватил лезвие. Как? А вот так. У него в голове звучала та же музыка. Он угадал момент, когда я передумаю. Он читал меня. Потому что мы думали одинаково, чувствовали одинаково. Не выключай, крикнул бритс. Досадной подножкой посылая меня боком в ледяной булыжник. использую ритм против меня ула влезь в мою голову там весело ты подглядываешь то есть вы да нет же прими это противник точно такой же человек как и ты но вот он не был человеком клавиши ушли на нижний регистр я неуклюже кувырнулась назад и порезалась о свой же нож Хорошо, что Кайнерт не видел. Признаться, двигался он куда медленнее, чем в прошлый раз. На запах, на звук. Я не шуршала по лантинам и не делала лишних шагов, не семенила, чтобы не ломать лёд. Два выпада с крамбитом мимо, но бредств тоже промахнулся. Больше не хотелось убежать в лагерь. Посчастливилось порезать ему куртку и сильно ударить локтем, но крови пустить никак не удавалось. Я становилась только бешеней от своих промахов. Бросила тихарица. Ритм финальной арки реквиема торжественно пульсировал в унисон с оглашением вердикта: убить, перерезать, перерезать таракану глотку, чтобы хоть ценой жизни. Я рассекла ему висок. и повязку на глазах. Мир качнуло, дёрнуло, камни опять ударили в спину, рядом рассыпались брызги из разбитой банки. Сквозь вату тошноты и шока пробивалась тихо, тихо. Кайнарт распластал и удержал меня шестью лапами. Крылья за его спиной закрыли небо. Ты убита, потому что вышла из себя. Это нечестно. Ты меня увидел. А кто стащил повязку? Я села с его помощью от паузла к шару и бросила наушник на лёд. По спине словно прокатилась тележка с каменоломом. Какой провал. Бриц был слеп, а я не только не воспользовалась, но и сама же ему и помогла. Мне на колени легла фляга из гидриля. Вернув портупею на пояс, э, кэрамбит в руках, Хайнорд опустился на камень неподалёку. В свете летящих брызг его глаза казались хрустальными лупами, как у стеклянной кошки. Допивай всё и зажми льдинку в ладони, ты порезалась. Расскажу кое-что об общественном договоре с Цезарями. Я ещё помню, как это было. без этих вот всех он поводил рукой в воздухе крелоспрейв медполисов и режима отдыха для доноров тогда наши рабы считались чем-то вроде скотины они умирали от холода их сбивали карфлайты их поразили болезни голод непосильная работа Они умирали совсем молодыми. Трупы не убирали, их просто накрывали брезентом или стрехивали на обочину и засыпали известью. Если рап ломал шею, спускаясь в шахту, ну или подхватывал пневмонию, или обваривался кипятком. Хозяин похуже отвозил его на эвтаназию на ближайшую бойню. Хозяин получше заказывал эвтаназию на дому. у нас с братом была гувернантка Щёра редкая в те времена сокровище перелом бедра на неё упал новый рояль звучит да мы так плакали Щёра продолжала учить нас сольфеджио лёжа в постели пока спустя неделю не начался некроз ткани отец ходил сам не свой даже спросил однажды за завтраком детки э не по временит ли нам с каникулами в горах тогда может и не придётся звонить на бойню фейнер сделал паузу и смотрел на меня в упор пока не убедился что я действительно поняла чем всё закончилось гораздо гораздо позже я вдруг обнаружил что ненавижу горы и сольфеджио душ на та сваражила вовнутренности. С тех пор хоть что-то изменилось? Да, разумеется, быстро ответил Кайнет. Трупы теперь убирают. А зачем мне это знать? Все вот эти вот ужасы, чтобы не рассчитывать на здравомыслие Азеров, кровоточа и не имея под рукой крамбита. Большинство из нас На пороге перелома, но еще не за ним. Для эзеров ты, Ула, уже, быть может, не вещь, но все еще собственность. Уже не скотина, но каста второго сорта. Но ты понимаешь, ты ведь понимаешь, что так нельзя? Прекрасно понимаю. Что это отвратительно, когда высокая цивилизация мучает братьев по разуму. Я всё понимаю, Ула. Только за эту истину эзерам нужно умереть от удушья. Без эритроцитов. И ещё убить близких. Порубить многих и многих родных, чтобы кто-то чужой где-то там выжил. Очевидные истины стоят того, чтобы отдать за них жизнь. Очевидно и то, что я тоже хочу жить. Умрёшь за меня, Ула? И поймав мой взгляд, полный искреннего бешенства, закончил. Видишь? Вот и я за тебя, нет? Мне пришлось идти в лагерь рядом с бритцем, потому что брызги давно погасли, а Эзер зажёг сатылюкс. У Контора я спросила: "А почему мы говорим на актавиаре?" Мне не трудно. Нет, я слышу, что трудно. Зато я слышу твои собственные слова, а не аналоги из полевого справочника. На самом деле, я хотела спросить, почему он не полетел до Латера, а отправился пешком.